В программе «Христианские чтения» мы продолжаем читать рассказ «Старый парусник». Сегодня слушайте третью программу. Вильгельм стоял на палубе парусника, который гонимый бризом довольно быстро скользил по волнам. Хейн Кемкис сидел за рулем, и по его лицу часто проскальзывала таинственная улыбка, когда он смотрел на молодого человека с мрачным видом, возившегося с парусом. Наконец Кемкис добился своего. До утра Вильгельм имел возможность отказаться, и Кемкис, Страшился этого, но теперь было уже слишком поздно, чтобы дать делу обратный ход. Ну, одельце это принесет ему, кемкису, еще кое-какие денежки. Да чего же глупые люди, когда навязывают себя в сообщники и помощники таких, как он, от которых невозможно потом отделаться. Вильгельм стоял на носу судно. Так как они держали один и тот же курс, Вильгельм снайтовал конец паруса, так он мог без помех предаваться своим мыслям. Сейчас Венер вернется домой, а его жизнь уже изменилась коренным образом. Его совесть тяготила вина, от которой он не избавится никогда. Странно, как приходят и уходят мысли. В это мгновение он вспомнил о нескольких кораблекрушениях, относительно которых среди жителей островов ходили всяческие слухи. Обычно ему не было до них дела. Он никогда не одобрял бесчестие и никогда не размышлял об этом. Но теперь, когда он сам сделал первый шаг на пути к преступлению, теперь его душа не могла успокоиться. — Вильгельм, дружище! — раздалось вдруг со стороны руля. — Мне показалось, что ты заснул, хорош моряк, который засыпает возле паруса. Поверни его, ветер уже меняется, нужно лавировать. Послушай, как трещит старая разварина, ей будет нелегко. Так пусть она утешится, это ее последний рейс. Вильгельм не ответил, он молча перекинул парус, Он держал конец от паруса в руке, потому что ветер стал непостоянным, но и теперь он не совсем внимательно выполнял свои действия. В мыслях он вновь обращался к своему намерению, и суровые слова, которые его отец прочитал во время молитвы, не давали ему покоя. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Да, какая ему польза, если у него будут деньги, а себя он погубит, погубит навеки. А что, если пробойна будет слишком большой, если вода устремится слишком быстро и с большой силой, если он не смел и подумать о дальнейшем? Его охватил ужас. Хорошо, что он сидел спиной к Хемкесу, и тот не мог его видеть. Между тем они прошли совсем близко, от берега. Парусная лодка, которая шла от водоспуска, держала курс на остров. Она повстречалась с парусником на не слишком большом отдалении со стороны левого борта. Старик Кемкис Зорко наблюдал за лодкой и спустя некоторое время сказал, «Вильм, это же лодка, на которой твой отец и твой дядя отправились на материк!» Вильгельм едва удостоил эти слова вниманием. Он устало поднял голову, безучастно посмотрел на Кемкиса и кивнул. «Это удивляет меня. Они же хотели остаться на водоспуске на несколько дней!» Твой отец не говорил ничего? Нет. Странно. Твой дядя Пит Рикмерс должен был уладить разные дела, а он не из тех людей, которые ради удовольствия катаются туда-сюда. Неужели что-то случилось? Случилось? А что же могло произойти? Может, что-то случилось с отцом? Вильгельма охватила необъяснимое беспокойство. Может, отца тяжело раненым привезли домой, а он, его сын, собирается обременить свою совесть преступлением, преступлением, связанным с собственностью отца. Он расстался с ним с ложью на устах, с ложью, за которой должны были последовать мошенничество и преступление. А когда он вновь увидит отца, как он сможет подойти к нему с такой виной? как его вдруг тронули слова отца лишь теперь, когда его крайне раздраженные чувства открыли ему самые ужасные. С какой большой любовью отец относился к нему. И все напрасно, напрасно. В своей беде, в душевном трепете он почти выкрикнул эти слова. Если же отец умер, то он больше никогда не сможет отдать то, что не додал своей детской любви, уважения и послушания, и как часто он поступал неправильно, как часто он огорчал отца, а раньше и мать. Когда невидимая рука как бы сняла пелену с его глаз, он вдруг ясно и четко увидел перед собой все события последнего времени — Все самое малое, незначительное, вдруг выросло в ярком, обличающем свете до гигантских размеров. Каким черствым, угрюмым, раздраженным и недовольным он часто был, и все это из-за страсти к удовольствиям и богатству. Мог ли он теперь исправить все это? В отчаянии он вскочил и сжал кулаки так, что Кемкерс, Я зрительно крикнул ему, в Чем дело? Ты что, рехнулся? Вергильм не ответил, но слова старика перевели его в чувство. Резкие порывы ветра подняли волны. Теперь они находились совсем близко от берега, под прикрытием которого они хотели плыть дальше на восток до устья везера, чтобы взять там груз. Вечер наступил раньше, чем они добрались до места назначения. Ветер крепчал. Это мало заботило Вильгельма. Разбуженная совесть беспокоила его намного больше, чем шторм. Кемкис уже ухмылялся, потому что для него его замысел – мог как раз воплотиться наиболее лучше в такую погоду. Едва они пришвартовались к укреплению, как он тотчас же подошел к Вильгельму и пригласил его пойти в пивную, чтобы немного спрыснуть дельцы. Но Вильгельм отказался. «Как хочешь», — проговорил Кемкис. «Тогда позаботься, чтобы посудину загрузили доверху» и мы могли отправиться в обратный путь. Я крайне нуждаюсь в деньгах, и хотел бы получить их назад как можно скорее. Во в самом деле, разве я тебе уже не дал взаймы, а во второй раз ты уже не получишь?» При этом он искосо с любопытством посмотрел на юношу, чтобы проследить за действием своих слов. Непроизвольно Вильгельм пригнулся, Как если бы он получил удар. Он почувствовал цепь, который был прикован к Кемкесу. Достаточно было одного толчка, чтобы напомнить ему об этом. Он сказал, «Как только справимся с этим делом, я отдам вам долг». «Ну, конечно, но для этого потребуется время». Я же не тороплю тебя, я просто так, сказал. Засунув руки глубоко в карманы своей куртки, он медленно пошел прочь, а в это время Вильгельм приготовился к ночлегу на судне. Но сон не приходил, только путанные тревожные сны, в которых все переплеталось. Он был один в пробитой лодке, в огромном чудовищном море. Медленно пребывала вода, и для него не было никакого спасения. Далеко-далеко от него стоял отец с суровым и печальным выражением лица и предостерегал его поднятым пальцем. Вдруг он покачнулся и упал. Вильгельм в испуге проснулся и осмотрелся. Как он был рад, что это был только сон! И так продолжалась всю ночь. Утром он встал, как разбитый. Старик Кемкерс вернулся вовремя. Он зорко следил за своей жертвой, как за добычей, которая все еще хочет ускользнуть в последнее мгновение. Он сопровождал Вильгельма до кирпичного завода и показал, как правильно разместить груз. Вильгельм Должен был уладить кое-какие дела, и поэтому пошел в город. Недалеко от причала он встретил одного из своих товарищей, одногодков с острова, Яна Блассена, сына-извозчика, и еще одного пожилого шкипера, который обратился к нему со следующими словами. «Ты здесь, Вильм? Разве ты не знаешь, что стряслось с твоим отцом?» В какой-то момент Вильгельму показалось, что у него... Остановилось сердце, потом он закричал. «Так оно и есть! Так оно и есть! Я предчувствовал! Но что с ним случилось?» «Я не знаю точно! Это, наверное, произошло на водостоке!» «Что же, что? Договори да же скорее!» «Так вот, мой мальчик...» «Я сам не видел, но я слышал, что они привезли его!» «Он ходил с твоим дядей на водосток. Тому надо было кое-что купить...» Для своей столовой Балки и столбы И там твоему отцу что-то упало На голову Он должно быть совсем плох Когда его привезли на судно Они уже думали, что он не выживет Вильгельм застонал Неужели, неужели действительно все так плохо? Да, мой мальчик Это так Когда упадет балка такого веса? Вильгельм больше не слушал. Он обратился к Яну Блассену. «Когда ты возвращаешься, Ян?» «Сейчас. Уже давно пора, если мы хотим добраться. Ты хочешь с нами?» «Да, Ян. Если ты возьмешь меня?» «Конечно, Вильм. Только постарайся быть на месте вовремя. Я думаю, что надвигается шторм». Вильгельм был уже далеко. Он изо всех сил спешил назад назад. Кемкесу. Мне надо вернуться на остров. Понимаете, мне быстрее нужно на остров. Лицо старика покраснело от гнева. Что? Разве ты из тех, кто берет задаток, а потом убегает, как трусливая собака? Позаботься, чтобы я получил свои деньги назад, или... Вам не следует считать меня таким... таким нехорошим человеком, что я обещал, кто остается в силе. Я хотел, чтобы тебе удалось это сделать. Только не думай, что я даю свои собственные деньги под честное слово. Вильгельм вновь почувствовал рывок цепи, почувствовал, что она врезалась в его плоть резко и безжалостно. Он чувствовал, что не может отделаться от этого человека. Усилием воли, заставив себя успокоиться, он сказал, «Мне нужно на остров». Хотя бы это стоило мне жизни. Чего ты меришь ерунду? Поручи кому-нибудь, если ты забыл что-то. Нет, так не пойдет. То, что я должен сделать, не сделает за меня никто посторонний. Мне нужно самому попасть туда, во что бы то ни стало. Не может быть, чтобы все было так плохо. Но будет скверная погода, это точно. Когда же ты вернешься? Завтра же если все будет в порядке. Не, ведь смотри, я вот что хочу сказать. Не води меня за нос. Я здесь не на своем собственном паруснике. И у меня с собой мало денег. Хватит самое большее лишь на завтра. Я вернусь, Кенкис, обязательно. Разве что погода испортится. Возможно, так оно и будет. «Дует сильный встречный ветер, а это никуда не годится! Надвигается шторм! Это становится опасным!» Вильгельм не стал слушать больше, и он быстро ушел. Кенкис смотрел ему вслед, глубоко засунув руки в карманы своих белых брюк. Вильгельм был сильно взволнован. Ему казалось, что все делается недостаточно быстро». И его товарищу, которому он помогал готовить лодку к отплытию, не раз пришлось его успокаивать. — Я понимаю тебя, Вильм, но так у нас дело не пойдет быстро. Мы должны сохранять ясную голову, если хотим добраться до места, и нам придется изрядно попотеть, лавируя против Норд-Веста. Ян был прав. Едва они оказались в открытом море, как сильный порыв ветра положил маленькое легкое судно на бок и обрушил на обоих пассажиров порцию соленой воды. Шквалы следовали теперь друг за другом, со все более короткими интервалами, а на севере от черной стены облаков отделялись большие тучи, которые мчались по небу, подобно громадным буревестникам, и несли на собой на крыльях призрачную тьму. Ян озабоченно посмотрел вокруг себя и сказал «Не лучше ли нам вернуться?» «Нет, нет, я... Ян, мне нужно туда, я должен, слышишь, я должен!» Уже почти стемнело, когда они наконец добрались до острова. Сумерки уже переходили в мрак ночи, когда Вильгельм, с трудом переводя дыхание, побежал по тропинке, ведущей через ватены к деревне. Затем он завернул за дом соседа, В следующее мгновение он резким рывком распахнул дверь дома, так что тетя Антрина в испуге отскочила от израстовой печи ее обычного места. «Боже мой, Вильм, это ты? На кого ты похож? Мой мальчик, что случилось? Произошло несчастье? Я сильно испугалась, меня все трясет. Смотри, меня бросило в жар, кроме того. Ну говори же, мой мальчик, говори, выкладывай, что случилось. И я хотел бы это знать. Я хотел бы знать». Где, где отец и что с ним? Отец? Да он у дяди Пита. И чувствует себя вполне хорошо. А дядю Пита вчера принесли домой. Балка пробила ему голову. Вильм. Ах ты, боже мой. Как только я вспомню об этом. Вчера от испуга. Мне было так нехорошо. А сегодня ты? О, боже. Хоть бы все закончилось благополучно. Вильгельм подошел к столу, за которым сидели мальчики и с удивлением смотрели на старшего брата, который все еще не мог прийти в себя и тяжело дышал. Значит, с отцом ничего не случилось? Нет, Вильм, он там у дяди Пита. Один сидит возле него, В его голове нужно постоянно прикладывать холодные компрессы. К тому же он несет всякую чепуху, больше, чем обычно. Смертельно усталый Вильм сел на стул. Чудовищная тяжесть ушла с его души, когда он узнал, что отец невредим. Но волнение и напряжение последних часов совершенно изнурили его так что он едва смог держаться на ногах. Тетя Антрина, вероятно, заметила это и поспешила поставить чайник на огонь. Когда чай и хлеб появились на столе перед Вильгельмом, она не могла дольше сдерживать свое любопытство. — Почему ты вернулся так скоро, Вильм? И не с камнями же? — Нет. От Старого океана я услышал, что случилось несчастье, Он назвал имя отца, и я сильно встревожился и приехал сюда вместе с Яном Блосеном. «Старишка, океан!» — воскликнула Антрина с презрением. «Старый пустомеля много болтает о том, чего не видел. Всех так напугать. Прямо-таки грешно разносить по свету всякую чушь. Хотя сами толками не знают, так ли это на самом деле». От страха я все еще не могу прийти в себя. Между тем Вильгельм немного успокоился, а чай вернул ему силы. Подперев голову руками, он смотрел перед собой. Неужели это было предостережением для него? Это возвращение с пути, который должен был привести его к погибели. Но тут Он подумал о деньгах, которые Кемкис дал ему взаймы. Он вновь почувствовал, что он в тисках у старика, и из глубины его души вырвался стон. Его мучили тяжесть греха и стыд. Он еще не нашел в себе мужества, чтобы признаться во всем отцу. Антрина, которая сидела рядом с ним, Услышала стон и посмотрела на него. Конечно, что-то с парнем было неладно. Она пощупала его куртку и в ужасе закричала. «Да она же вся сырая, Вильм! Ах ты, батюшки мои, как бы ни было горячки или ревматизма! Пей чай, Вильм! Пей! Это помогает! Это лучшее средство, особенно когда горячий! Я налью еще!» После этого она вновь напоила его чаем, и наполнила следующую кружку. — Выпей еще. — А когда выпьешь, то ложись в постель, слышишь? Вильгельм кивнул. Он жаждал поспать и забыть о тягостном, скверном, мучающем его бремени. Он медленно встал, подошел к окну и выглянул на улицу. Потом он погладил по щекам самого младшего брата, пухлого, четырехлетнего мальчугана, Это было как бы прощание с ним, его последние спокойной ночи. Затем он ушел в свою комнату и уже с лестницы крикнул. — Разбуди меня пораньше, тетушка! Завтра мне во что бы то ни стало обязательно нужно на ту сторону. Надеюсь, что ветер стихнет к тому времени. Но надежда Вильгельма не оправдалось. Ветер не ослабевал, а наоборот крепчал, и уже к полуночи перерос в ураган. слушали третью часть рассказа «Старый парусник». Продолжение, заключительная программа прозвучит в следующей нашей передаче. Эту программу подготовили для вас звукооператор Владимир Таряник и Валентина Висина в миссии «Слово к России».